Кошки господина Мастросимоне Кошки господина Мастросимоне приносят удачу. Это известно всем в городе. Так что, когда мою квартиру на первом этаже в третий раз за год залила водой, а как только она просохла, появились мыши и прогрызли все провода, соседи сказали, «Тебе нужна кошка. Больше ничего не поможет». На самом деле, кошки мне бы тоже не помогли, потому что у меня на них аллергия но я все таки пришла к дому господина Мастросимоны, чтобы узнать, нельзя ли раздобыть у него удачи. Просто так, без кошек. Он продавал их трижды в неделю, в понедельник, среду и пятницу, по одной, дожидался, пока у дверей соберутся все желающие, выходил на крыльцо, внимательно осматривался по сторонам и выбирал одного счастливчика, которого приглашал в дом. Рассказывали, что там он запускал руку в большую коробку, И доставал оттуда кошку, котов у него сроду не водилось. И все. С той самой секунды жизнь у нового владельца налаживалась. Так что и желать больше нечего. Я пришла к дому в среду, но слегка опоздала. Когда удача от тебя отворачивается, ты всегда приходишь туда, куда нужно, но чуть позже, чем было нужно. Или вовремя, но не совсем туда. Так тоже бывает. Господин мастер Симона как раз открыл дверь, чтобы выпустить наружу симпатичную девушку с симпатичным рыжим котенком в руках. Но после этого, вместо того, чтобы вернуться в дом и сидеть там безвылазно до пятницы, он нарушил свои традиции впервые с того дня, когда поселился в нашем городе. Господин мастер Симоны почему-то снова внимательно оглядел всех собравшихся, а потом показал коротким толстым пальцем прямо на меня. «Тебе нужна кошка?» «Заходи». Я вообще-то не собиралась заходить, но все вокруг как будто обезумели, свистели, кричали, хлопали меня по спине, даже пытались обнимать. И я решила, что разумнее будет спрятаться внутри. Господин мастер Симона буквально втолкнул меня в дом, захлопнул дверь и прямиком направился к неприметной серой коробке. Он сунул туда руку и вынул существо, которое вряд ли можно было назвать кошкой. Это был какой-то ошмёток кошки, тощий, склокоченный, облезлый и с совершенно бешеными глазами. Кажется, господин мастер Симона и сам удивился. Он изумленно оглядел свою добычу, нахмурил лохматые брови, скривился, а потом сунул мне в руки эту пародию на кошку и быстро написал что-то на бумажке. — Это со скидкой, — уныло сказал он и с сомнением покачал головой. На бумажке была написана сумма, равная моей зарплате за полгода. Это если бы у меня была зарплата, а я не оказалась бы скоропостижно уволена с работы. Мне это не нужно. Я посадила кошку на стол. Это существо было не только на редкость уродливым, но еще и воняло так, как будто только что выбралась из помойки. Я чувствовала, что глаза начинали чесаться, а нос и горло подозрительно горели. «Как это не нужно?» «Я не могу ее взять. У меня аллергия на кошек. И денег у меня нет. Я уже два месяца сижу без работы». Господин мастер Симона схватился за круглую лысую голову. «Так зачем же ты пришла-то?» «За удачей. Всем же известно, что вы продаете удачу». Мой голос уже звучал подозрительно хрипло, а это значит, что реакция усиливалась. «За какой еще удачей?» Я просто продаю кошек трижды в неделю. По одной кошке в понедельник, среду и пятницу. С чего вы взяли, что они какие-то особенные? Забирай кошку и проваливай, мне некогда». «Я не могу ее забрать, правда? Я от кошек начинаю задыхаться, мне уже сейчас плохо». «Боже мой, зачем только ты свалилась на мою голову?» — всплеснул руками господин Мастер симоны Он покраснел и покрылся испариной, как будто это он сам страдал от жестокого приступа аллергии. Продавец кошек бросился вон из комнаты и вернулся с двумя розовыми таблетками и стаканом воды. — На, выпей. Еще не хватало, чтобы ты у меня здесь концы отдала. А я ведь для тебя нарушил все правила. Впервые в жизни, между прочим. — Кстати, зачем вы их нарушили? — Понятия не имею. Он растерянно развел в стороны пухлые розовые ладошки. Вдруг подумал, ей срочно нужна кошка, прямо сегодня. «Мне она не нужна». «Как это можно? Отказываться от своей кошки, от своей удачи!» «Удача мне нужна, а кошка нет», — упрямо повторила я. Кажется, таблетки начинали действовать. «По крайней мере, мне больше не казалось, что я задохнусь прямо сейчас». «Может быть, эта кошка и есть твоя удача. Возьмешь ее домой, попадешь в реанимацию, а там на соседней койке мэр, и ты с ним познакомишься». «Я не хочу в реанимацию, и с мэром знакомиться тоже не хочу. До свидания. Извините за беспокойство». Я пошла к выходу, но господин мастер Симона схватил меня за руку. «Подожди, хотя бы не сюда». Он провел меня к маленькой двери, которая вела на соседнюю улицу. «Хотя бы не выходи без кошки у всех на глазах. И что мне теперь делать с этим чудовищем?» «Посадите обратно в коробку». Я слышала, как он продолжал бормотать у меня за спиной. «Достаньте из коробки, посадите в коробку, как будто здесь чёртов кошачий цирк. Куда мне ее девать? В жизни не видел такой уродины, прости господи». У меня дома пахло сыростью. Интернет не работал, а лампочки мигали. Где-то за шкафом шуршали мыши. Мне очень нужна была удача. Может быть, и кошка на пару дней пригодилась бы, если бы только не проклятая аллергия. Господин Мастер и позвонил ближе к вечеру. — Ты можешь купить кошку в рассрочку, — сказал он. — Купить уродскую кошку в ипотеку? Вы в своем уме? — Да, пожалуй, ты права. — согласился продавец. Чувствовалось, что он растерян. На заднем плане были слышны вопли, похожие на вой дикого койота. «Извини, твоя кошка проголодалась». В пятницу он прислал сообщение, в котором предлагал снизить цену на 50%. Я не ответила. А в воскресенье вечером господин Мастросимона явился лично. Я не впустила его в квартиру, но он все понял по запахам и звукам. «Мыши как раз начинали свою традиционную ночную дискотеку». «Паршивое местечко», — коротко прокомментировал он. «В самый раз для блезлой кошки. Как же я устал со всеми вами возиться. И зачем я только ее вытащил? К тому же нарушил все правила, старый дурак. Зачем?» «Хороший вопрос, господин Мастер симоны «Выбрали из всей толпы меня, единственную, кому не нужна ваша кошка. Зачем?» «Совершенно выжил из ума, вот зачем!» — сердито пробурчал он, но вдруг остановился на полуслове. «Хотя знаешь, если подумать...» Господин мастер Симона развернулся и бодро зашагал прочь. Кажется, он даже улыбался. В понедельник продавец кошек не вышел на крыльцо, и страждущие остались ни с чем. Сколько они не галдели и не стучали в двери, никто не открыл. В среду господина Мастер снова не оказалось на месте. А в четверг я получила от него письмо, бумажной почтой, в плотном конверте. Он же знал, что интернет у меня так и не работает. «Пишу тебе с прекрасного острова в Средиземном море», — говорилось в том письме. Я немного подумал и понял, что вряд ли стал бы нарушать правила и доставать кошку для той, кому она совершенно не нужна. Получается, я достал ее для себя. К тому же вся эта возня с коробками мне порядком надоела. Я уехал и возвращаться не собираюсь. «Но тебе все-таки досталось немного удачи. Думаю, в исключительных случаях ее можно получить отдельно от кошки. Предлагаю тебе занять мое место. Доставать по одной кошке три раза в неделю. Занятие несложное. Ты даже не успеешь закашляться, не то что задохнуться». «Главное, как следует, проветривай дом до и после доставания кошки. Надевай перчатки и минут за 30 до всего мероприятия выпей две розовые таблетки. Оставляю тебе коробочку в шкафу. Там осталось немного, но когда продашь свою первую кошку, сможешь купить все, что угодно. Не благодари». Я переехала тем же вечером. Из вещей взяла только телефон, зарядку и шелковую пижаму в полоску. Все остальное бросила на съедение мышам. В пятницу утром я впервые открыла дверь и вышла на крыльцо. Толпа сначала затихла, а потом взорвалась истошными криками. Я немного волновалась о том, как буду выбирать счастливчиков, но это оказалось несложно. Того, кому больше всего нужна кошка, видно сразу. Тут даже сомнений быть не может. Я провожаю счастливчиков в дом, достаю кошку и пишу на бумажке цифру. А когда работа сделана, раскрываю Настеж окна и босиком выхожу в сад. Там тепло, и я наливаю себе немного ледяного вина. Кажется, в нашем городе все довольны. Правда, в последнее время мне все чаще попадаются коты.